Глава восьмая Соседка Семёна Кирьяныча не утерпела и брякнула о похоронке. Слух поркнул по деревне в тот же вечер. Услышала его и Дольская. Сначала она не поверила хозяйке, у которой стояла на квартире, но та веско убедила. «Да он всё может, злый день, и не такое выкинет, по себе знаю». «Как же так?» — думала Дольская. «Как же так? Обманывать человека в таком горе? Как потом Архипов будет в глаза им смотреть?» Лежали на столе тетрадки, сшитые из старых газет. Их надо было проверять, надо было готовиться на завтрак уроком. А она ни за что не бралась, никак не хотела поверить в услышанное. За время войны Дольская успела многое увидеть и испытать. В несколько месяцев прошлая жизнь была разломана и разбросана. Из тиши уютной институтской библиотеки, где она просиживала до ночи, работая над диссертацией, от пыльного запаха старых мудрых книг, от милых родителей, которые не чаяли души в единственной дочери, от умных поклонников, ее выкинуло неожиданно и страшно. На голое осеннее поле, к тяжелой лопате с плохо обструганной ручкой, к кровавым мозолям, к противотанковому рву. Это было похоже на сон. Она ничего не могла сообразить. Потом возвращение домой, эвакуация, во время которой Дольская потеряла своих родителей. Они оказались в Ташкенте, а она здесь. И вот в журавлихе стала приходить в себя – Отсюда, из глухой деревни, вглядываясь в прежнюю свою жизнь, она вдруг с ужасом поняла, что почти 30 лет жила не так, не так, как нужно было жить. Оказывается, почти за 30 лет она никому ничего не сделала, ни хорошего, ни плохого. Она всегда думала только о себе, умнее ли других, красивее ли. Даже когда писала диссертацию, думала не о ней, а о себе. Прикидывала, что ей эта диссертация даст. И вдруг оказалось, что так жить нельзя. Она поняла это с первых дней в журавлихе. Ведь она каждый день видела перед собой детские глаза, все понимающие и смотревшие по-стариковски устало. Она подставила плечи под общий крест и понесла его. Утром Дольская отправилась к Семёну Кирьяновичу. Дольскую поразил его взгляд. Тоскливый, растерянный, куда-то мимо неё, в стену. Но Семён Кирьянович тут же провёл ладонью по лицу и холодно сказал. «Завтра привезут дрова. Я наказал». «Я по другому поводу. Не о дровах. Это правда, что у вас похоронка Серафиме забаненной, и вы её не отдаёте?» Семен Кирьянович нисколько не удивился, — ответил спокойно. — Правда. — Слушай, а какое тебе до этого дело? Ты кто? — Человек. — А я злый день. — Замолчь. — Садись. В какой-то момент неприкрытая злоба мелькнула в плоском лице, избита моспой, В этих глубоко упрятанных холодных глазах — та злоба, с которой человек совладать уже не в силах. Послушалась, села. Семён Кирьянович, подёргивая плечами, перегнулся через стол. «Ты думаешь, я озверел?» «Да?» «Говори, думаешь?» «Вы сами потом раскаетесь». «Так вот, знай, мне уже никакое наказание теперь не страшное». «Самого себя перестал бояться». «Нету сильнее наказания, когда тут всё выгорело». «А ты не болтай лишнего. Враки все про похоронку». «Поняли?» «Враки. Баба с дуру сболтнула, а другие раззвонили». «Не было похоронки». «Не было. Ты это поняла?» «Да нельзя же так. Они сейчас поверят, а потом снова правду узнают. Я тогда сама пойду и скажу им правду». «Не скажешь. У тебя духу не хватит». «Увидишь и побоишься. А сейчас со мной поедешь. Куда? К Забанинам. Я буду говорить со старухой, а ты подтвердишь. Ты учительница, она тебе больше поверит. И не вздумай чего-нибудь брякнуть». Семен Кирьяныч поднялся, пошел, не оглянувшись на Дольскую, забрался в ходок и подвинулся, освобождая ей место. Она подобрала полы длинного пальто и примостилась рядом. Коня резко вымокнулся двора МТС и побежал по улице. Забанины жили на самом краю деревни. Большой крестовый дом за последние годы обветшал и скособочился. Старая крыша позернулась зеленью, в заплоте светили дыры. Хлев завалился. По скрипучему крыльцу Дольская, следом за Семеном Кирьяновичем, поднялась в темной сенке, в избу. Огромная русская печь с палатами, просторный куть, открытый голбец, и оттуда из темноты доносилось немощное кряхтенье. На лавке, в короткой рубашонке, которая не закрывала даже пупка, Сидел парнишка. Одна рука у него была замотана грязной тряпкой, а другой он неловко чистил маленькую картовочку в мундире и так был занят, что не заметил пришедших. Картовочка выскользнула и покатилась по лавке. Парнишка проворно поймал ее и, кому-то подражая, вздохнул. «Зизня ты, зизня, мать твою, так!» Семен Кирьяныч кашлянул и поздоровался. Парнишка оглянулся, быстро сунул картовочку в рот, жевал и смотрел. «А бабка где?» «Тут я, тут! О, Господи! Выкарабкаться не могу! Кто там?» — донеслось из голбца, глухо, как из бочки. «Я, Архипов!» «Сейчас я, сейчас! Погоди! Дай только выбраться! Я сейчас!» Из голбца показалась растрепанная голова с серыми космами. Костистые, маслаковатые руки уцепились за плаху, напряглись, и старуха до пояса вылезла. «Дай я в глаза тебе гляну, дай я в них плюну, злый день ты эдакий, под такой пыткой держать взялся!» «Погодь, вылезь сначала!» Старуха вылезла, выпрямилась. Она оказалась высокого роста, угловатая, будто вырубленная, убрала со лба серые космы. Правда или нет? Вот и пришел сказать, что вранье одна баба брякнула с дуру, ну и понесли. Так она же говорит своими глазами. Тело у старухи странно, изнутри дернулось. Она качнулась вперед. «Не ври только, а то меня на второй раз не хватит!» «Не веришь мне? Вот учительница подтвердит!» Старуха перевела взгляд на Дольскую. Та, словно падая с обрыва, отвела глаза в сторону, через силу выдавила. «Да, правда!» «Ох!» Старуха согнулась ковыльнула до лавки и опустилась на нее рядом с парнишкой, который дожевывал картовочку. «Ох! Ну ладно, пошли мы!» Семен Кирьяныч первым толкнулся в дверь и необычно быстро выскочил за ограду. Подождал Дольскую, цепко ухватил ее за плечо и, выкатив свои всегда упрятанные глаза, зашептал, брызгая слюной. «А ты знаешь, сколько теперь таких парнишек? Знаешь, что они жрать хотят, хлеба им надо, а без зяби, на которой Серафима, не будет хлеба, помрет кто-то, хоть теперь поняла?» Дольская отступила от него на шаг, потом еще, запнулась и пошла, не оглядываясь. Пола длинного пальто раскидывались по сторонам и чья-то собака остервенела, лаяла ей вслед. Семен Кирьяныч забрался в ходок, со всей силы хлестнул коня кнутом, и тот метнулся чуть не с места в голубь. Только застукали колеса, окованные железом. Он ехал домой. У ограды бросил вожжи, даже не привязав коня. Чуть не бегом, припадая сразу на обе ноги, кинулся в сарайку. Вышел оттуда с топором. В окне мелькнуло испуганное лицо жены. Хлопнули двери в сенках. Она выскочила и стала столбом, прикрыв рот ладонью. Хотелось ей закричать, но за всю их семейную жизнь она ни разу не перечила мужу. Семен Кирьяныч, зажав в одной руке топор, неуклюже гонялся по ограде за петухом. Петух косил красным глазом, подпускал его совсем близко, потом делал большой скачок в сторону и, не распуская крыльев, быстро мчался в другой конец ограды. Там останавливался и снова ждал. Сполошенные куры бестолково метались, роняя перья и поднимая пыль. Семен Кирьяныч уже хрипел и в очередной раз, подкараулив петуха, не стал растопыривать руки, а упал на него плашмя и подмял. Свободное крыло отчаянно молотило по земле. Перехватив его, Семён Кирьяныч потащил петуха к чурке. Глухо стукнул топор. Пыль запузырилась от крови. Голова петуха отлетела к старому чугунку с водой и, не бегая, смотрела красным глазом. Ещё Семён Кирьяныч хватал без разбора кур. Стукал топор, и всякий раз жена вздрагивала. Последняя курица со страху одолела за плод, упала в огороде, перевернулась и бросилась так бежать, что из-под ног вылетали струйки пыли. Семен Кирьянович кинул топор в сторону, вытер пот с побелевшего лица и диковатым взглядом обвел ограду. Только теперь заметил жену. Ее ладонь, которой она зажимала рот, испуганные и без того всегда боязливые глаза буркнул. «За Банином отнесешь всех!» и поплелся к своему ходку.